Глава двадцатая. Наутро я собираюсь в попыхах, потому что встаю только после пятого будильника. На кухне Маши с Витей устроили ночное чаепитие с хохотом и жаркими дискуссиями, разошлись ближе к трем. И я глаз не могла сомкнуть. Из кладовки на меня валится панда. Достав самокат, с трудом запихиваю ее обратно и скорее несусь на выход, только турникет меня не выпускает. Прикладываю карту несколько раз. А все равно горит красным. Скучающий охранник сначала тоже не понимает, что происходит, а потом смотрит на монитор и протягивает. «А, -а, а Вам доступ перекрыли, потому что ваша гостья, Вошкина Ефросинья Семеновна, ушла только утром, а прошение на ночевку не подавалось». Он кивает, глядя в журнал, исписанный вручную. «Вам надо заплатить за ее ночевку тысячу рублей и еще штраф столько же, потому что она отказалась». «Что? Я взрываюсь, как вулкан, внезапно и мощно». «Вы офигели? Я опаздываю, она не у меня оставалась». «Ну, пришла-то к вам. Идите к Жанне Вениаминовне, разбирайтесь». «Арк!» — с грохотом разворачивая самокат и веду его к жабьему кабинету. «Что за правило? Совсем оборзели. Мафия. И Фрося — стерва». «Ладно, она не знала. А Рустам? У него-то наверняка не в первый раз кто-то ночует. Или всегда за чужой счет. Вот подонок». Перед тем, как постучаться, я все-таки сжимаю всю злость в кулаки и немного притупляю гнев, хоть и стопроцентно праведный. С жабой надо поаккуратнее. «Здравствуйте!» Говорю абсолютно спокойным голосом, сама удивляюсь, насколько, и прохожу в кабинет. глубоко, остаюсь у двери. «Здрасте, здрасте!» Жабе и взгляд на меня поднять лень. Листает вчерашнюю газету. На столе опять стоит болотная муть в прозрачном стакане с трубочкой. Теперь мне кажется, это сопли ревущих студентов, которых она тут кошмарит с вами порядками. «Зачем пожаловала?» Я прочищаю горло и сжимаю ручку самоката крепко. «Мне это...» Охранник сказал, что мне доступ перекрыли. «Из-за гости. «Так-так, фамилия?» «Моя или ее? «Обе». Я называю, и жаба стучит средним пальцем по клавиатуре, как на печатной машинке, задрав мизинчик. «Ага, Палкина» думала у нас тут приют она поворачивается ко мне на стуле и раскрывает пасть чтобы поржать за незаконное оставление гостя с ночевкой тысячу рублей сверху теперь придется доплатить да какое незаконное я даже не знала что платить нужно гнев из меня вырывается брызгами слюны так все в правилах написано она трясет толстой папкой с кипой бумаг внутри ты же ознакомилась под роспись ар бесит Даже если бы я от корки до корки прочитала, вряд ли бы запомнила про эту ночевку. Я делаю глубокий вдох и продолжаю спокойнее. Она сама осталась. И не у меня, у парня своего. Мне плевать, где она спала и с кем. Жаба кидает угрожающую папку на стол и смотрит на меня из-под лобья. Это уже не жаба, а дракониха. Огнем дышит. И также над златом чахнет. Прошение ты подавала!» «Гостья твоя! Ты и плати!» «Дальше между собой договаривайтесь. «Она нам тут с утра мозг уже вынесла». «Я пинаю первое, что попадается под ногу — самокат, а потом жалею об этом. Даже глажу его по рулю, чтобы не обижался и не ломался». «Твой самокат?» Жаба щурится на него. «А че еще? Думаете, я украла?» «Блин, надо унять свой пыл, а то так договорюсь». «Хм, жаба не сильно обижается». Только вскидывает все три своих подбородка и ухмыляется. Красивый, розовый такой. Мне сразу хочется спрятать самокат подальше от ее алчных глаз. Позарится еще. Ну нафиг. Держите. Я выкладываю из кошелька две тысячи рублей одной купюры и доношу до ее стола. Жаба хватает трубку телефона и говорит лениво: «Семёныч, все, выпускай эту Палкину. Мою фамилию она произносит с презрением оглядывая меня сверху вниз. Хоть какие-то чувства взаимны. Я гляжу на часы и несусь к выходу. Блин, и так опоздала, теперь точно не успею. Еду с ветерком и понимаю это. Вторая засечка за первый месяц. Ну, фросе! Преподаватель поднимает на скрипт двери недовольный взгляд. Я жмусь к стене и извинительно кланяюсь. Фамилия? Строго спрашивает он. Седой, но еще не старый мужчина в очках. Палкина. Пищу. Наверное, надеюсь, что он плохо расслышит и не отметит мое опоздание. Но по лицу вижу, что преподаватель находит меня в списке и что-то пишет напротив. «Садитесь». И я покорно плюхаюсь на ближайший свободный стул, рядом с Рыжухой. Ох, мне везет, как всегда. А Фроси, как обычно, сидит за последней партой. Мое место рядом с ней пустует. Я не могу дождаться перемены, когда все и выскажу. «Ну что же, Валерия, пожалуй, вы нам и ответите, что такое договор». Преподаватель поднимает одну бровь и смотрит на меня. «Полагаю, вы опоздали, потому что готовились к семинару усиленнее всех?» «Блин, я вообще ничего не сделала. И даже спросить не у кого». Оглядываю группу. Степан на меня смотреть не желает, видимо, после вчерашнего. Фроси мечтательно глядит в окно. Очевидно, вспоминает ночь с Руставом. «А рыжуха...» внезапно протягивает мне свою тетрадь, а там ответ на вопрос, причем написан разборчивым почерком. Я мгновенно считываю и говорю. Это соглашение между двумя или более лицами об установлении, прекращении или изменении прав и обязанностей. Хм. У преподавателя и вторая бровь поднимается. поражен. Да, верно. И чем договор отличается от сделки? Степан тянет руку и отвечает на кивок преподавателя тем что договор предполагает наличие минимум двух сторон, а сделка может быть и односторонней. Отлично. Поняв, что меня больше спрашивать не будут, я с облегчением выдыхаю и гляжу на стрельцову круглыми глазами. Она слабо улыбается и смотрит, так понимающе. У нее оказывается красивое лицо, овальное с низкими скулами, которые делают ее младше и милее. Глаза корей зеленые, как осенняя листва. Только уши торчат сильнее, чем нужно. Но это добавляет изюминки. Спасибо, Света. Как удачно, что Степан вчера сообщил ее имя. Я бы так и не узнала. Пожалуйста. Должна будешь, — говорит она то ли в шутку, то ли всерьёз, а потом толкает меня толстым локтем, улыбясь, и я понимаю, что ничего на самом деле не должна. Но мне хочется ее отблагодарить. Искренне. Хорошо. Обращайся, если что. Преподаватель обегает взглядом всех в группе, чтобы не отвлекались от дискуссии. Я отворачиваюсь к нему, стараюсь хотя бы слушать внимательно и улавливать суть, а в душе улыбаюсь. Даже гнев пропадает. Но только на время. На перемене я вылавливаю Фросию в коридоре у окна. Она одной из первых покинула кабинет. От меня убегала. Фрося, Я разворачиваю ее за локоть грубо. «Пофиг, уже не до церемоний. Дружбе нашей короткий конец». Я из-за тебя сегодня опоздала и заплатила еще две тысячи коменданту за твою ночевку у Рустама. Как вспомню жабью рожу, так и хочется плюнуть, еле сдерживаюсь. Что? Фрося удивляется во все глаза. Но я уже не поведусь на это, милая личка. Невинная, как слезы младенца. Ну-ну. Ой, да? Я же не знала, что это денег стоит. Прости. Она улыбается, а мне хочется ей зубы выбить. Я тоже не знала, «Но меня заставили заплатить за тебя, потому что ты отказалась!» Говорю тише, с легким волнением и неловкостью. «Так что верни мне две тысячи». «А почему ты сразу об этом не сказала?» «Я бы тогда не осталась. Я же не знаю ваши правила. Ты меня пригласила». «Ты сама напросилась. И сама осталась. У Рустама». «Нет, злость все никак не уймется, И я ору на весь коридор». «Студенты на нас оборачиваются». «Ага». «Поняла. Ты мне просто завидуешь, что мы с Рустамом опять вместе. А у тебя так и нет парня. Твой парень к тебе даже через год не вернулся, а ты все ждешь. Вот и решила на мне отыграться». Фросик куксится в презрении и фыркает на меня. «Офигеть! Вот это наглость! Я? Завидую? Да чему там завидовать вообще?» Нашлась тоже парочка века. «Ты нормальная? Может, ты вообще специально наживаешься на нашей с Рустамом любви?» И никто тебя не заставлял ничего платить? Рустам мне тоже ничего не говорил про платную ночевку. фросис сжимает кулачки. Да потому что он подонок, такой же, как и ты. Вы друг друга стоите. Я толкаю ее в плечо и ухожу прочь. Срать на эти две тысячи. Возиться еще с этой тварью. Всю перемену я гуляю по этажам кругами, чтобы успокоиться. Внутри бурлит ярость и вырывается наружу резкими движениями и избивчивым дыханием. Ненавижу зато лекция меня чуть ли не в сон выгоняет история искусства оказывается такая скучная то ли преподавательница говорит об этом так сухо с строгими выжимками что все краски тускнеют дима ты не хочешь поесть пишу кирову своему единственному знакомому во всем университете с которым еще общаюсь ты все таки в меня втрескала зефирка он охмыляется стикером в форме глянцевой попы могла найти повод для встречи по оригинальней Вместо ответа я высылаю анимированный смайлик, который закатывает глаза, а сама улыбаюсь. «Ой, все, состроила глазки. «Я теперь не могу сказать... Я теперь не могу отказать!» Он высылает гифку с снеговиком из холодного сердца. «Мы уже в столовке. У нас окно. Присоединяйся». Я вскакиваю с парты и бегу туда, потому что сложно находиться с Фросей в одном помещении. И вообще, мне правда хочется Диму увидеть. Заразиться его легкостью, что ли. В столовой толкучка. И шумно. Все столики забиты, гам стоит плотный, все звуки смешались в единую какофонию. Голосам подыгрывает лязг приборов. Но я быстро нахожу среди прочих Кирова. Он сегодня в розовой джинсовке, которая сразу притягивает взгляд. С ним еще два парня. Однокурсники наверняка. «Сюда, зефирка!» кричит зачем-то, будто я могу его не узнать. Джинсовка, конечно, ворвиглазная. Даже я себе не позволила бы такую надеть. А ему идет. А рядом, через пару столов, я замечаю и Бархатова. Он в компании побольше, разнополый. Тоже привлекает к себе внимание, только громким смехом. Опять что-то рассказывает друзьям, активно жестикулируя. Я запрещаю себе туда смотреть. Купив сэндвич с ветчиной и сок, иду к столу Кирова. «Привет», — говорю его друзьям. Они мне улыбаются. Один махает синим ракезом. Миха, показывает на него Киров, потом переводит руку на полного парня в шахматном свитере, слишком интеллигентного для этой компании. Леха, Лера, я ставлю сок на стол, а сэндвич держу в руке, хотя голода не чувствую. Не понимаю, зачем я его взяла. Может аппетит придет во время еды? Что с тобой, зефирка? Киров кладет мне руку на плечо и притягивает к себе, целуя в голову. Да так, ничего. Отмахиваюсь и кусаю сэндвич. Салат не дает мне оторвать кусок полностью, приходится его вытягивать. Неловко, когда три парня на это смотрят. Ну и выплюнуть обратно нельзя. Поэтому я отворачиваюсь и дополнительно прикрываю рот рукой. «Развеселить тебя надо». «Лёха, давай, как ты умеешь». Не убирая руки с моих плеч, Кира вкивает на интеллигента. Тот хмыкает и откидывается на спинку стула. Наконец, проглотив салат, я гляжу на него во все глаза. Не понимаю, чего ждать, но точно знаю, что будет шоу. Лёха смотрит на меня долго. У него круглое лицо, но очень выразительные черты. Большой нос, четкие губы, впалые глаза. Он сидит ровно, выжидая, пока захватит мое внимание полностью, а потом высовывает язык и достает им до кончика носа. И глаза косит к центру. Прям совсем. И ртом гримасничает, как мистер Бин. И я не столько смеюсь, сколько удивляюсь. Так похоже. Лёха кривит разные рожицы от забавных до жутких. И это завлекает. Киров с Михой тоже смотрят внимательно и смеются. «Вау!» — я хлопаю в ладоши, когда Лёха возвращает себе нормальное выражение. «Ты талант!» Он кланяется головой, положив ладонь на грудь, и расплывается в широченной улыбке. Она реально до ушей. Впервые встречаю такую мимику. Даже Бархатов так не может, а он всегда смешил меня своими кривляниями. «А то! Пантомим!» — объясняет Киров. Гордится другом так, будто сам его растягивал. Супер! Я все еще в восторге. Лёха на комплимент отвечает милым личиком. Но вылитая Фрося, во мне тут же просыпается желание хлестнуть по этой пухлой щечке. Едва успеваю вспомнить, что передо мной совсем другой человек. Ничего себе! Я в скрике высловно боюсь не успеть договорить и тычу в Леху пальцем. Ты сейчас прям как моя подружка. Точнее, бывшая подружка. Стерва, которая вечно строит из себя милоту. Ты из-за нее такая? мыкает Киров и смотрит меня в глаза открыто. Ему правда интересно? Я из-за этой стервы засечку получила. Вторую за месяц, между прочим. Гнев уже не удержать, поэтому я решаю выговориться на полную, раз тут нашлись внимательные уши. Сами напросились. Громко, с активными жестами, пуча глаза, я пересказываю всю ситуацию с Фросей, Добавляю ей пару смачных эпитетов, чтобы парни не сомневались, кто здесь зло, и жабу тоже обругиваю с головы. Плевать. Плевать, заслуженно или нет. Все равно она та еще вредина. Под конец, когда ярость достигает пика, а возмущение накаляет голос до предела, я непроизвольно оглядываюсь назад. Почему-то на бархатово. Вижу только, как он отворачивает лицо к девушке, сидящей с ним задним столом, напротив. Она хмурится и бросает в меня мимолетный взгляд. «Короче, стерва». Заключаю, выдохнув, и оглядываю парней за столом. Все трое кивают усмехаясь. эти два косаря с ее парня», предлагает Киров и делает глоток из моего стакана. «Ага, как?» Я показываю на себя хрупкую. «Разве я смогу внушить ему страх? Сам он вряд ли отдаст. И засечку мою это не отменит. Как же хочется, чтобы этих любовников прямо во время Саити небеса покарали. Пусть там кровать под ними сломается, что ли. Давай мы сдерем». «Не надо». Сразу выставляю стоп-жест. Не хватало еще разборок в стиле девяностых. Я им уже простила эти две тысячи. Просто больше не буду водиться с такими лицемерными тварями. Великодушно. Киров чмокает меня в голову и трет плечо в утешение. Они ждут, пока я доем сэндвич, который с трудом лезет в глотку. А потом мы все поднимаемся. Другие студенты тоже заканчивают свои обеды. Все толпятся на выходе. Опаздывать ведь нельзя. Мне засечек уже хватает. Две из пяти. Первый месяц. Причем он еще не закончился. Капец. Такими темпами я и до сессии не доживу.